Вот как он представился? Да. В шепоте Джин слышали с неуверенность и страх. Назывался Генрихом Штольцем. Штольц? Не знаю такого. А должен быть. Он младший секретарь в немецком посольстве. Дэвид, чем ты здесь занимаешься? «Извините, сеньор, но вчера вечером мистер Кэндалл выехал из отеля в 10.30, судя по отчету». «Он не оставил адреса или телефон?» «Нет, сеньор, по-моему, он собирался вернуться в США. В полночь был рейс компании Pan American. Спасибо». Дэвид положил трубку и потянулся к сигаретам. «Невероятное!» «Кэндалл предал дело при первой же опасности. Почему?» Зазвонил телефон, спугнув мысли Дэвида. — Герр Сполдинг? — говорит Генрих Штольц. — Я звонил вчера, но вас не застал. — Знаю. — Насколько мне известно, вы сотрудник германского посольства. Стоит ли говорить, что ваш звонок меня неприятно удивил? — И это я слышу от Гера Сполдинга? Человека из Лиссабона? Неужели еще что-то способно неприятно удивить его? — Штольц негромко, дружелюбно рассмеялся. «Я атташе посольства, специалист по экономике, и больше никто. Вы, конечно, об этом знаете». «Минуточку», — остановил его Штольц, — «я звоню из автомата. Это вам ни о чем не говорит?» «Конечно говорит», — подумал Сполдинг и сказал. «По телефону я с вами разговаривать не стану». «Ваш не прослушивается, я проверял. Если хотите встретиться, скажите, когда и где». Возле парка Лесама есть ресторан под названием «Касса Лангоста Дел Мар». Там тихо и уютно. Имеются кабинеты, но они отделены от зала не дверями, а портьерами. Уединение и безотворничество гарантировано. «Когда встретимся?» «В половине первого». «Вы курите?» Спросил друг Дэвид. «Курю». «Тогда возьмите с собой пачку американских сигарет. Держите их в левой руке». «Ни к чему это. Я знаю вас в лицо». «Зато я вас не знаю». Дэвид положил трубку. «Он, как всегда, придет раньше срока, войдет в ресторан через черный ход, если удастся, и расположится там, откуда удобнее всего наблюдать за происходящим. Сигареты служили одной только цели — психологической. Штольцу будет не по себе от сознания, что он меченый. Или он не придет вообще». В тайном архиве посольства Джин разыскала личное дело Дэвида. И растерялась. Такого досьея она еще не видела. Собственно, личного дела там не было. Ни характеристик, ни результатов проверок, ни послужного списка. В папке лежала одна единственная страница. На ней было напечатано «Запрос Министерства обороны, отдел тайных операций «Тортугас»» и И все. «Нашли, что нужно, миссис Камерон?» — спросил лейтенант, остававшийся у стальной решетчатой двери архива. «Да, спасибо». Джин улыбнулась ему, вернула тоненькую папку и вышла. Задумчиво поднялась из подвала по лестнице. Внутренне она согласилась, что Дэвид выполняет какое-то секретное поручение. Согласилась, но с ненавистью в душе, с отвращением к этой таинственности и, конечно, опасности». Она сознательно готовила себя к худшему, хотя совсем не была уверена, сумеет ли с ним совладать. У нее не хватит сил страдать вновь. Была еще одна причина. Она словно тень падала на мысли Джин. Причина это слово тортугас. Она где-то его видела. Совсем недавно. Несколько дней назад. Это слово привлекло внимание Джин, потому что она о драй-Тартугасе куда она недавно плавала на яхте. «Где я его видела?» — размышляла Джин. «Ах, да! Вспомнила!» Она попалась ей на глаза в сухом разведывательном отчете у Хендерсона Гранвила на столе. Она довольно рассеянно прочитала его и почти ничего не запомнила. Такие отчеты состояли из кратких отрывистых канцелярских предложений — Их составляли лишенные воображения люди, которые старались описать увиденные как можно лаконичнее. Речь шла о Боке, о капитане Шхуны и ее грузе. Груз этот должен был прибыть в Тартугас в нарушение правил судоходства.